Давайте поговорим о путешествиях в космосе. Первое оптимистичная, распространенная в культуре представление о будущем, дала нам уже упоминавшийся здесь киноэпопеи «Звездный путь». Человечество преодолеет болезни и войны и расселится по галактике. Мирный, увлеченный научными исследованиями, биологический вид, путешествующий на кораблях с гиперпространственными двигателями. В космосе нам будут встречаться разнообразные зловредные инопланетяне, которых нам удастся без применения насилия разносить в клочья. В такой вариант будущего вы верите, или в какой-нибудь другой из меню научной фантастики, все их объединяет культурное допущение, что наше будущее лежит в космосе, и что наш вид колонизирует галактику. Но путешествовать в космосе сложнее, чем представляется. Человеческое тело не предназначено для контакта с токсичной средой открытого космоса. Даже если воздух в нашем корабле будет насыщен кислородом, смертельный дождь космических лучей проникнет почти сквозь любую обшивку. Международная космическая станция, которая сейчас на орбите, защищена магнитным полем Земли, отражающим космические лучи. Чтобы добраться до Марса, людям придется выйти, за пределы защитного воздействия нашей планеты, и это может оказаться смертельно опасным. Если лететь дальше Марса, опасность будет возрастать в геометрической прогрессии. Даже если нам удастся разрешить все технические трудности выживания людей в космосе, останется проблема длительности путешествия. Ближайшая звездная система Альфа-Центавра находится на расстоянии более четырех световых лет. При полете со скоростью 0,1 c а это намного быстрее, чем могут позволить современные космические технологии, путь в один конец займет 45 лет. Обозначение скорости света равны 299 792 458 плюс-минус 1,2 метра в секунду. Если бы мы изобрели волшебный космический корабль, который в состоянии развивать скорость в 99,9% скорости света, нам бы потребовалось более 100 тысяч лет, чтобы пересечь галактику. Человеческая жизнь слишком коротка для осмысленного освоения космоса. Мы могли бы путешествовать в космосе с меняющимися поколениями. Возможно, так и будет». Но тогда еще больших усилий потребует поддержание человеческой жизни. Мечта о победоносном расселении нашего вида по всей галактике, скорее всего, так и не сбудется. Подобные представления о грядущем не более чем воздушные замки. Наша научная фантастика ошиблась. Но у проблемы освоения космоса есть решение. Цифровая психика не нуждается в кислороде. подходящем атмосферном давлении или органической пищи. Ей нет необходимости вести с собой в герметичной кабине окружающую среду, подобную земной. Кроме того, она может жить неопределенно долго и ускорять или замедлять скорость приобретения сознательного опыта. Представьте себе группу людей. Сотни, тысячи или даже это будут двойники вообще всех сознаний, которые когда-либо были оцифрованы. Они существуют на виртуальной платформе в космическом корабле. Задача группы — исследовать. Там никому не тесно, поскольку вся жизнь протекает в виртуальном мире. Члены группы могут удобно рассредоточиться по целому городу, либо виртуальной копии Земли, или же по любому другому виртуальному ландшафту. Если им захочется — Они смогут создать виртуальный звездолет Enterprise и жить в нем, как в кино. Большие экраны на капитанском мостике будут указывать путь, а маленькие лампочки забавно перемигиваться. Ученые и техники группы путешественников займутся наблюдением за Вселенной сквозь иллюминаторы и с помощью приборов, а также корректировкой траектории. В случае скучного многовекового перелета от одной звездной системы к другой. Можно будет просто повернуть специальную ручку и замедлить скорость обработки информации так, что покажется, будто прошло всего полчаса. Как раз подходящий интервал времени, чтобы подстроить траекторию для приближения. Если, достигнув чужой звездной системы, первопроходцы захотят обследовать одну из планет, им не понадобится пригодная для дыхания атмосфера. Все, что им нужно... Это чтобы их оборудование не расплавилось от высокой температуры. А гравитация его бы не расплющила. Будь вы членом такой команды, вместо того, чтобы надеть скафандр и вылезти из капсулы, вы перенесете свою нейросеть на посадочный модуль и пойдете гулять по новой планете, фотографировать и собирать образцы. А нагулявшись, вернетесь на виртуальную Землю или в любую другую среду, Имитация которой ждет вас на базе. Подозреваю, что прямо сейчас большинство людей предпочло бы, чтобы космос осваивали реальные люди. Как будто космическая цивилизация получится не совсем полноценной, если она ограничена виртуальными умами и роботами для сбора образцов. Мы хотим, чтобы кто-то вроде Нила Армстронга полетел и увидел планету своими глазами. Но мне кажется, что единственная сущностная составляющая нас, то есть именно то, что определяет человека, это психика, и когда-нибудь технологии позволят человеческой психике свободно путешествовать по Вселенной. Мне представляется неизбежной последовательность трех этапов. Во-первых, изобретут способ оцифровывать психику. Психологическая мотивация – желание сохранить разум после смерти тела. так велика, что инженеры и ученые уже работают в этом направлении. Во-вторых, когда будет реализован перенос личности, очевидным применением для него станет возможность посылать человеческую психику на искусственных носителях туда, куда человеческое тело так просто попасть не может. В итоге это в-третьих. Разовьется полноценная цивилизация покорителей космоса. которая сможет за огромные промежутки времени преодолевать необъятные расстояния и распределяться по всей галактике. Ключ к такому будущему – осознать, что человеческая психика есть информация, которую можно перенести с физического носителя – мозга – на искусственный. Переломным в развитии космической цивилизации станет момент, когда мы разберемся в том, что такое сознание – с инженерной точки зрения. Хочу еще кое-что добавить и переносе психики. Это касается человеческой социальности. Людей тянет друг к другу. Необходимость связи с другими заложена в нашей природе. Да, у нас есть свои отшельники, одиночки и агорофобы. Но большинство общается с кучей народу. Нас перестал удовлетворять обмен бумажными письмами. Поэтому мы изобрели телефон, а потом электронную почту и мессенджеры. Мы разгуливаем по улицам, не выпуская смартфонов из рук, постоянно таким образом подпитываясь от социальных сетей. Если бы у нас был дар телепатии, то какая-то часть населения ухватилась бы за такую возможность и оставалась бы на непрерывной и безо всяких посредников связи с миллиардом желающих. Оставив в стороне магию и лженаучные заявления, признаемся, что людям еще не удавалось напрямую делиться друг с другом мыслями. Главным образом потому, что мы рождаемся без USB-портов в головах. Но виртуальный разум будет состоять из информации, которая обрабатывается и управляется на искусственной платформе. Технически один виртуальный разум вполне мог бы напрямую соединиться с другим. Не знаю, как именно работала бы эта технология. Красота и простота переноса личности заключается в том, что инженерам совсем не обязательно понимать, как работает мозг. Все, что от них требуется, снять с него копию. Если скопировать мозг с достаточной точностью, он должен будет работать так же, как оригинал. Но прямое подсоединение одной психики к другой требует лучшего понимания того, как порождаются мысли, какая информация используется на выходе, какая на входе. Подготовившись к задаче недостаточно тщательно, мы возьмем лишь случайные сигналы психики от одной личности и отправим их личности другого в виде бессмысленного шума. Учитывая сегодняшнюю ограниченность наших знаний в нейробиологии, Я даже не могу себе представить, как создать такую технологию. Объединение двух оцифрованных психических миров – задача для очень отдаленного будущего, когда о человеческом мозге станет известно намного больше. Но если это все же когда-нибудь случится, то произойдут фундаментальные изменения в динамике информационных потоков. Вместо сборища виртуальных личностей оцифрованные психики превратятся в центральный узел интеллекта, в котором человеческая индивидуальность окажется утраченной. А те, кто пока населяет биологический мир, станут ментально ущербными, всего-навсего расходуемыми частичками мозга, которые трудятся, накапливая опыт, и уповая на возможность умереть и слиться с коллективом. Подобные картины будущего обычно пугают людей, Мне тоже от них страшновато. Но, думаю, отторжение – всего лишь страх неведомого. Возможное будущее с переносом психики настолько чуждое, что наши эмоции и мысли буксуют при попытках его осознать. Мне нравится воображать небольшую группу кроманьонцев у вечернего костра примерно 30 тысяч лет назад. Один из них рассказывает историю о невероятном будущем. Горы сравняют, леса вырубят, плодородные земли покроют искусственным камнем, а поверх настроят огромных угловатых пещер, которые закроют небо. Величественные животные, на которых мы сейчас охотимся и которых рисуем на стенах наших пещер, зубры, мамонты, пещерные медведи, вымрут. Возвышенный образ жизни охотника станет невозможен. Мало кто сможет изготовить копье или стрелу, да хоть вообще что-нибудь собственными руками. Большинство людей будет целыми днями сидеть в помещениях с тусклым светом, щелкая маленькими квадратиками на прямоугольной доске. Их тела станут мягкими и медленными, воздух окажется загрязнен произведенными человеком выхлопами и наполнится произведенным человеком же постоянным звоном и грохотом. Я так и вижу ужас и неверие на лицах слушателей, отказывающихся признавать эту антиутопию за будущее. Но вот она, вокруг нас, а мы даже не особенно и возражаем. Немногие захотят вернуться к первобытному укладу жизни, к охоте и собирательству. Мы знаем, что у нашего мира есть изъяны, но не хотим слишком уж менять его. Когда мы представляем себе утопическое грядущее, оно всегда более-менее похоже на наш мир, только без худших его проблем и с парочкой новых технических удобств. Представление о будущем, которое слишком сильно отличается от настоящего, по определению покажется антиутопией. Я думаю, это верно для представителей любой эпохи в истории человечества. Но, одобряй-не одобряй, мир будет меняться. Искусственный интеллект и перенос личности перестроят его. Люди, населяющие то будущее, скорее всего, с ним справятся. Так же, как мы с сегодняшним миром. Они привыкнут и, наверное, не захотят отмотать время назад, чтобы вернуться в нашу ограниченную и беспорядочную жизнь. Стараясь заглянуть как можно дальше вперед, самое важное изменение, которое я вижу, поистине переломное в истории нашего биологического вида. Это момент, когда люди поймут сознание. Разобравшись в нем с практической, инженерной точки зрения, мы увидим возможности для потрясающего будущего. В этом будущем психика станет чем-то драгоценным. Ее начнут взращивать. лелеять и хранить. Ее дастся изъять из исходного биологического носителя и перенести, скопировать, разветвить. Ее можно будет поддерживать бесконечно долго и даже, возможно, объединять с другими психиками. Я вижу, как разум отделяется от биологической основы. А грань между человеческим и искусственным интеллектом Размывается до невидимости, я вижу это трансцендентное свойство разума, распространяющееся в космосе и осваивающее галактику. Теоретически, через миллионы лет технология психики может стать нашим наилучшим путем в далекое будущее.